Я за матушкой, улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взошел на лестницу. Она нынче должна быть из Петербурга. А я тебя ждал до двух часов. Куда же ты поехал от Щербацких? Домой, отвечал Вронский. Признаться, мне так было приятно вчера после Щербацких, что никуда не хотелось.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 «Вот как?» «Стыдно тому, кто это дурно истолкует. Сестру Анну!» «Ах, это Каренину!» — сказал Вронский. «Ты ее, верно, знаешь?» «Конечно, знаю. Или нет?» «Право, не помню», — рассеянно отвечал Вронский, «смутно представляя себе при имени что-то чопорное и скучное. Но, Алексей Александровича, моего знаменитого зятя, верно знаешь, его весь мир знает? То есть знаю по репутации и по виду».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 Отвечал Вронский. Отчего это во всех москвичах, разумеется, исключая тех, с кем говорю, шутливо вставил он, есть что-то резкое. Что-то они все на дыбы становятся, сердятся, как будто все хотят дать почувствовать что-то. Есть это, правда, есть. Весело смеясь, сказал Степан Аркадьевич. Что, скоро ли, обратился Вронский к служащему. Поезд вышел, отвечал служитель. Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганием артельщиков, появлением жандармов и служащих, и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валенных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого.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 Платформа задрожала, и, пыхая, сбиваемым к низу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно нагибающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и скланяющимся обвязанным за индивелом машинистом, а за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и свезжавшую собакой. Наконец, подраги